Подмосковный поселок Валентиновка. Наши дни. Идея провести столь необычный захват, конечно, принадлежала нашей несравненной Наталье Ростовой. Генерал сидел на открытой веранде, вольготно развалившись, в сплетенном кресле, всем своим видом напоминая сытого кота над миской свежей деревенской сметаны, наваленной щедро сверху. Рассматривая на свет рубиновое вино, налитое в пузатый хрустальный бокал, он довольно щурился от солнца и всем своим видом излучал самодовольство. Ликвидация проведена блестяще, слов нет. Вокруг шумели высоченные корабельные сосны, не умолкал щебет птиц, жужжали пчелы. Для полной идиллии не хватало, пожалуй, только плеска крупной рыбы в пруду. Ну и еще, может быть, обещанных мной Суходольскому полковничьих погон, хотя, нет, пруд, оказывается, имелся, небольшой такой соток в шесть примерно, прикинула я между делом, но, несмотря на кажущуюся добродушность генерала, что-то в его поведении настораживало и не давало мне покоя. Впрочем, вас, если останутся вопросы, я выслушаю потом. А сейчас, с вашего позволения, я зачитаю справку наших аналитиков, Поскольку, как я понимаю, у вас накопилось множество вопросов, оставшихся за рамками, еще раз оговорюсь, блестяще проведенные вами операции. Генерал пригубил вино и, поставив на плетеный столик бокал, с явным удовольствием раскурил сигару. Итак, в июле 1941 года, как вы знаете, обстановка на Западном фронте складывалась явно не в пользу Красной армии. Особенно на Смоленском направлении. Не будем углубляться в детали, но именно в тот момент в голове самого страшного наркома родилась поистине гениальная идея, поскольку перед Смоленском по большому счету наших войск было явно недостаточно, чтобы организовать серьезную оборону города. Да и учитывая изученную уже к тому времени тактику немцев, было понятно, мощным броском, обойдя все оборонительные укрепления Смоленска, враг неминуемо стремится прямо к Москве. Не буду загружать вас ненужными деталями, но цель в Кремле в те дни была только одна — любой ценой остановить врага. И вот в голове Лавренти Палыча родилась идея. Используя все многообразие доступных ему в то время средств, от радиоигр до прочих агентурных приемов, провернуть хитроумную операцию под кодовым названием «Смоленский капкан». Берия, преследуя, впрочем, хоть и косвенно, как вскоре выяснилось, собственные интересы, предложил забросить немцам информацию об оставшихся в Смоленске ценностях, причем таких, по сравнению с которыми меркла даже пресловутая янтарная комната. А именно, часть золотого обоза Наполеона Бонапарта, найденная в июне 1941 года, да так и оставшаяся до последнего момента в Государственном банке Смоленска. «С тем, что клад под Смоленском был найден, я согласна». В архивах есть несколько упоминаний об этом. Я вам докладывала. Но вы сказали, часть золотого обоза, оставшаяся в Смоленске. Вы не оговорились? Я встрепенулась. Ведь в найденных нами в захоронке ящиках никаких ценностей не было. Нет, Ростова, я не оговорился. И что у вас за скверная привычка все время лезть, что называется, поперек батьки в пекло? «Немного терпения, чуть позже вы все поймете», — с нажимом проговорил генерал. Рискованная операция, а при успешном исходе не так уж много плюсов, почесав вихрастый затылок, включил, наконец, свой аналитический ум Суходольский. «Полностью с вами согласен. Однако вы не в курсе, что, начиная с 1919 года, у нашего наркома внутренних дел товарища Берии имелся личный заклятый враг» перед страстным желанием в смерти которому для Лаврентия Павловича меркло буквально всё. Генерал раскрыл толстую папку, до этого мирно покоящуюся у него на столе. «Прямо тайны мадридского двора», — усмехнулась я. Ростова. укоризненно покачал головой генерал, — «у каждого человека есть свои большие или маленькие слабости. Так вот, разобраться в них и есть для нашего брата-оперативника высший пилотаж». Сродни запаху свежей крови. Без этого ничего не получится. Вы понимаете, о чем я? Я все понимаю, товарищ генерал. Вы хотите сказать, что личные мотивы для человека так или иначе все равно играют главенствующую роль? То есть мы можем без конца твердить себе и окружающим о высоком чувстве долга, любви к родине и тому подобным вещам. А на самом деле... Все равно в каждой отдельно взятой человеческой истории лежит сугубо личный побудительный мотив. И неважно, что это — власть, деньги, любовь или месть. Я правильно вас поняла, товарищ генерал?» «Поняли более-менее. Но что двигало наркомом в данном случае, доподлинно мы не будем знать никогда. Ибо...» Пауза продолжалась не менее минуты. «Возможно, самое главное во всей этой запутанной истории — это как Берия. Просчитал, а может быть, и отлично знал, что его личный враг Вальдемар Шварц, а никто другой начнет охоту за этими несметными сокровищами. А навязать Шварцу игру на нашем поле нарком мог только таким способом. Ликвидировать его за границей не удавалось. На протяжении почти 30 лет это был серьезный вызов самолюбию наркома. Акцию физического устранения старого врага Несмотря ни на что, нарком считал делом честь. А что до остального, я вам, Ростову, отвечу так. Еще неизвестно, как сложился бы весь ход войны в случае... И потом, если бы Лаврентием двигали сугубо личные мотивы, то, успешно внедрив к Шварцу Елену, он не стал бы ждать до 1943 года. Ликвидация последовала бы незамедлительно. Уж поверьте мне, я на этом вырос, можно сказать... Однако этого не произошло. В любом случае, правду в абсолютном ее понимании нам, по-видимому, уже не узнать. Впрочем, мне и самому стало очень интересно, что за кошка пробежала в свое время между Берией и Шварцем. Казалось бы, что общего может быть у наркома внутренних дел с бывшим помещиком. Я порылся в архивах и установил, что связь существовала. И не только между ними. Вот, извольте. Генерал надел очки и взял со стола папку. «Я нашел прелюбопытнейший документ, а именно прошение некоего Владимира Марковича Шварца, 1879 года рождения, сына Александрийского первой гильдии купца, датированное апрелем 1915 года, о направлении его на службу вольно определяющимся второго разряда. Дело происходило, как вы уже поняли, еще в Первую мировую войну. Так вот. Прошение было, по-видимому, удовлетворено, так как Шварц уже в октябре 1915 высадился в Персии в составе экспедиционного корпуса генерала Баратова. Что интересно, в архивах сохранились данные о награждении, причем в один день, Георгиевским крестом четвертой степени и премией в размере 25 рублей господина Шварца. И кого бы вы думали? Ни за что не догадаетесь унтер-офицера Глаголева Ивана Тимофеевича. Да-да, нашего пропавшего без вести старшего инкассатора Смоленского банка. Правда, потом пути дорожки их разошлись. Глаголев к осени 1919 года уже воевал за советскую власть в составе 11-й армии, а господин Шварц в армии генерала Деникина. Последняя их встреча произошла с большой долей вероятности у станицы Богатой под Астраханью, где армия Деникина потерпела сокрушительное поражение. Так как у нас имеется приказ о награждении Глаголева именным оружием за взятие Астрахани. А вот господин Шварц после поражения Деникина в Астрахани вскоре объявляется уже в Баку сотрудником английской разведки. Там же в Баку, и заметьте, В то же самое время служит в контрразведке при Комитете государственной обороны Азербайджанской республики Лавренти Берия. Причем эта страница жизни грозного наркома имеет очень много белых пятен. В архивах сохранились свидетельства об активном сотрудничестве Берии с английской разведкой. Правда, все свидетели этой неприглядной страницы жизни наркома вскоре бесследно исчезли. А сам Берия позже в письме к Серго Ардженикит записал, что в буржуазную разведку был послан на нелегальную работу коммунистической партии большевиков. Этот вопрос и на самом деле подробно разбирался в ЦК Азербайджанской КПБ в 1920 году, где Лаврентий Палч был полностью реабилитирован в глазах своих партийных товарищей. Я лично думаю, что именно в Баку, на поприще агентов английской разведки, пересеклись пути наших двух героев. Единственным человеком, который мог бы нам рассказать о том, что именно произошло в бою за станицу Богатую в далеком 1919 году, был старший инкассатор Смоленского банка Глаголев Иван Тимофеевич. Но, как говорится, иных уж нет, а те далече. Так что, господа офицеры, на данный момент мы имеем что имеем. Ладно, будем считать этот небольшой экскурс в историю законченным. Давайте теперь вернемся к обстановке под Смоленском 1941. Так вот, немецким армейским генералам сокровища эти были бы тоже не безразличны. Но просто они ничего не знали о ценностях. К тому же для простых армейских ослепленных пропагандой доктора Геббельса, не было тогда цели более желанной, чем Москва. Поэтому НКВД в разработке этой непростой операции основную ставку сделал на тех крупных функционеров Третьего Рейха, которые считались заядлыми коллекционерами, таких как Герман Геринг, Геббельс и другие. Все и тормознули вокруг Смоленска такое значительное количество войск, что наступление на Москву захлебнулось. Правда, немецкий генерал Гюнтер Блюментрит в своих воспоминаниях о Смоленском сражении писал совсем другое. Цитирую. «В конце июля и начале августа мы потеряли несколько драгоценных недель, пока наше Верховное командование размышляло о том, какой стратегии нам лучше всего придерживаться. Меньше всего Гитлер был заинтересован в Москве. Согласно его первоначальному плану, группа армии «Центр» должна была остановиться на линии река Десна и севернее, передать большую часть своих сил группе армии Юг и в этом году прекратить какие-либо наступательные действия в направлении Москвы. Главнокомандующий сухопутными силами фельдмаршал Браухич и его начальник штаба генерал Гальдер не одобряли этого плана. Браухич настаивал, чтобы группа армии Центр двигалась прямо на Москву в захвате которой он видел основную цель всей кампании. Эти моменты вызвали острые разногласия, потому-то принятие окончательного решения задержалось на несколько недель. «Вы, Ростов, можете поверить в то, что Гитлер вдруг ни с того ни с сего взял и остановил свои танковые армады в тот момент, когда все средства массовой информации Германии трубили о том, что Москва пала? Вот и мне не верится». Я ни в коем случае не собираюсь умолять самоотверженной стойкости наших войск под Москвой. Тем не менее известно, что фронт относительно стабильно установился на Днепре и дал нашим войскам передышку, нужную им в тот момент как воздух. Ну а что до наших дел установлено? После того, как информация о ценностях Московского Кремля достигла верхушек Рейха, охота за сокровищами стала поистине масштабной. А это значит, как бы там ни было, а своего наша разведка добилась. И расчет Берии оказался верен. Необходимо добавить, что с нашей стороны к работе над операцией была привлечена группа лучших сотрудников НКВД, так называемых «грачей». Как вы уже догадались, это известные вам офицеры НКВД Пустовалов и Веретенникова. Муж и жена, кстати, с мая 1944 года. Глядя на наше растерянное от удивления лица и явно довольный произведенным впечатлением, Тарасов продолжил. «Мы не знаем, каким образом Пустовалов внедрил Веретеникову к Вальдемару Шварцу, но теперь уже доподлинно известно, что именно она и есть та самая Елена, любовница Шварца и его начальник контрразведки в одном лице». Излишне, наверное, объяснять, с этого момента вся дезинформация без труда и особой проверки попадала к немцам. И наоборот, Кремле сразу узнавали обо всех планах врага. Поскольку в грузовиках, вышедших из Смоленска под самым носом у немцев, никаких ценностей не было, в задачу агентов входило, кроме всего прочего, поддержание легенды о вывозившихся из Смоленского банка Несметных сокровищах Московского Кремля, захваченных в 1812 году Бонапартом, и именно этой автоколонной, все эти заброски десантов, рейды партизанских отрядов, подброшенные весьма вовремя золотые слитки и так далее, все работало на эту легенду. Вместе захоронения груза, как вы сами убедились, на последнем этапе операции действительно были ящики, набитые вместо золота Горкомовскими архивами. Правда, и тут не обошлось без курьеза. Чуть было не обернувшегося катастрофой для всех подпольщиков на Смоленщине. В спешке в подставную колонну, которую вы нашли по ошибке, погрузили вместе с никому не нужным бумажным хламом действительно ценные документы. Тот самый пресловутый архив Смоленского НКВД, который так упорно и безрезультатно пыталась найти в Смоленске команда штурмбанфюрера Кюнсберга. Наши эксперты, вызванные на место проведения вами заключительного этапа операции после поверхностного просмотра, были буквально шокированы. Сотни папок с личными делами офицеров НКВД, данными о месте проживания их семей и родственников, списки негласных осведомителей и внештатных сотрудников, личные дела неблагонадежных лиц и так далее и тому подобное. Страшно себе представить, что было бы... Попади эти документы в лапы Аббера. Вот так-то, товарищи офицеры. Так что Пустовалов, Гудков, Глаголев, да и все остальные бойцы, сопровождавшие колонну, были настоящими героями и внесли достойный вклад в дело Великой Победы. Осталось только повториться, что именно Веретенникова в 1943 году по личному заданию Берии грамотно и чисто провела ликвидацию на территории Белоруссии самого Вальдемара Шварца. Таким образом, нарком и тут добился своего. «Теперь становится понятным, куда так внезапно пропал Шварц после ухода его зондеркоманды из Дорогобужского района», — пробормотала я. «А Пустовалов?» — осившим голосом спросил Суходольский. Полковник Пустовалов пал смертью храбрых в 1945 году в районе Бреслау при выполнении особо важного задания командования. «Ну, что еще сказать? Молодцы, ликвидацию провели грамотно, так что эхо войны прозвучало в данном конкретном случае совсем тихо и незаметно. С чем вас и поздравляю!» И генерал торжественно показал Мишке небольшой сверток, ко мне бархатную красного цвета продолговатую коробочку. «Вот здесь!» — генерал махнул перед нашими носами двумя тоненькими папками. «Приказ о ваших награждениях». Но Тарасов сделал небольшую паузу, и лицо его внезапно стало жестким, а глаза сузились почти в щелки. С поощрениями, как выяснилось, сегодня рано утром я сильно поторопился. Генерал поднял руку, упреждая все вопросы. «А теперь я отвечу на ваш вопрос, Ростова. Дело в том, господа офицеры, что вы на этот раз очень сильно облажались». Глядя на наши вытянутые физиономии, он продолжил. «Не спорю. Мы выстроили прекрасную версию и так увлеклись, что не обращали внимания на некоторые нестыковки в общей картинке. И как молодые голодные волчата гонялись на протяжении длительного времени за пустышкой. «Согласен», — продолжал Тарасов, прохаживаясь взад-вперед по веранде, «мы нашли пропавшую колонну, но поставленную задачу мы не выполнили». Найти ценности Смоленского глав ювелирторга и антиквариаты склада, обнаруженного в 1941 году в деревне Богданова колодезе, мы так и не смогли. Так не было же никаких ценностей, воскликнула я. Увы, Ростова. Как это не огорчительно! Но нам всем придется смириться с мыслью, что клад на самом деле существовал. Ценности Смоленского банка тоже. И отправлены они были из осажденного города действительно в последний момент. Сейчас уже можно с полной уверенностью сказать, что сокровища практически до последних дней обороны Смоленска оставались в хранилищах банка. И поэтому решено было послать нашу подставную колонну. А настоящие ценности были отправлены совсем другим путем несколькими днями раньше. «Да, господа офицеры, я не оговорился именно другим путем». «Получается, колонн было две?» — не выдержала я. «Не совсем так. Их решено было отправить не автоколонной, которая, как мы правильно выяснили, выполняла отвлекающий маневр, а по железной дороге. В общем, господа офицеры, диспозиция следующая». Ценности в 1941 году из Смоленска благополучно отбыли, но в Гохран, в Москву так и не прибыли. Кроме того, ни один предмет из описи Геринга нигде до сих пор не всплыл. Ни на одном из аукционов мира. Это неоспоримый факт. Генерал долил себе вина. — Описи Геринга? — мгновенно насторожилась я. Если мне не изменяет память, в найденной за зеркалом описи не упоминается ни одного антикварного предмета. — Но это как на эту опись посмотреть, — генерал протянул мне пластиковый файл. — Ознакомься, Ростова, тебе, я думаю, будет особенно интересно. Пока вы лазили по брянским лесам, наши эксперты всесторонне изучили найденный за зеркалом шкафа документ, И выяснили, во-первых, опись Смоленского госбанка печатали на пишущей машинке. Во-вторых, вероятно, существовало всего три экземпляра. Так вот, а до этой описи печаталась на той же самой машинке еще одна: та самая, которую ты, Ростова, держишь в руках, усмехнулся генерал. Помнишь найденную в ножке шкафа катушку от пишущей машинки? Вероятнее всего, немцы изъяли ее прямо из приемной генерала Галиева в здании Смоленского глав торга. Вот по ней-то нашим экспертам и удалось почти полностью восстановить текст. Я в буквальном смысле этого слова впилась глазами в бумагу. Слитки золота общим весом 2600 килограмм, маркированные литерой «Н», по 1000 грамм, одна тысяча грамм каждый. Слитки серебра общим весом 4800 килограмм, маркированные латинской литерой N, по одной тысячи грамм каждый. Старинные сабли-шашки-ружья, украшенные серебром и драгоценными камнями, в количестве 32 штук. Оклады икон серебряные в количестве 116 штук, общим весом 159 килограмм. Коллекция монет старинных в количестве золотых. 3500 штук, общим весом 22 килограмма. Серебряных 11000 штук, общим весом 865 килограмм. Медных 23000 штук, общим весом 1796 килограмм. «Посуда серебряная с различными клеймами, 453 предмета, общим весом 345 килограмм, изделия ювелирные, с драгоценными камнями, цепи, броши, кольца, перстни, кресты, церковные, золотые и серебряные, 222 предмета». «Интересно девки пляшут», — пробормотала я, В горле мгновенно пересохло, и я залпом выпила заботливо и очень вовремя протянутый мне генералом стакан ледяной минералки. Кроме того, хочу огорчить вас еще раз. По нашей версии, в 1974 году на Котельнической набережной по трагическому стечению обстоятельств на Веретенникова вышли двое иностранцев, граждан Германии. Один убитый пресс-атташе посольства, а второй Алекс Шторм. Однако сегодня утром мне стало известно, что по результатам сравнительного анализа, а на шторму было запрошено досье из Интерпола, да то карта нашего фигуранта и отпечатки пальцев убийцы, снятые в 1974 году в квартире, где был обнаружен труп Перетейниковой, не совпадают. Также есть официальная справка 9 отдела КГБ СССР от... Генерал нацепил очки и пробежал глазами листок бумаги. 28 мая 1974 года о том, что Алекс Шторм, прилетевший в Москву, все по тем же документам гражданина ФРГ от Валенберга, 1910 года рождения, по прибытии снял номер в гостинице «Интурист» и на следующий день попал под машину. Так что до самого вылета обратно в Германию он постоянно находился на лечении в Первой Градской больнице под присмотром врачей, о чем имеет соответствующая медицинская выписка. Таким образом, доказать его причастность к убийству Веретейниковой не представляется возможным. «Может, он таким образом обеспечил себе алиби? А на Котельнической набережной были совсем другие люди? Сейчас ведь он засветился в этом деле?» — продолжала настаивать я. Понятно, что все организовал он, но сейчас это уже не важно. Даже останься он в живых, предъявить ему было бы все равно нечего. Именно поэтому и было принято решение о его ликвидации. Кроме того, теперь очевидно, что Алекс Шторм, он же Валенберг, так же, как, впрочем, и мы, все это время шел по ложному следу. Я изучил кое-какие архивные документы, допуск к которым вы пока не имеете, и выяснил, что в 1941 году, после того, как вагон с ценным грузом по ошибке подцепили к санитарному поезду, в районе вероятного нахождения груза была предпринята попытка высадки десанта и даже готовился прорыв целой танковой группой. Но, к сожалению, операция не удалась. Десантированная в район деревни Рябцева группа была уничтожена. Груз вывезен немцами в неизвестном направлении. Как ни прискорбно, наша задача остается прежней. Надеюсь, повторять ее не нужно. А теперь свободное, даю вам сутки, чтобы прийти в себя, привести мысли в порядок, и завтра...» Генерал бросил взгляд на часы. «К 10.00 жду вас у себя в кабинете. Будем действовать дальше. Особенно это касается Суходольского». «Должен же он, в конце концов, отработать свои новые полковничьи погоны, которые, впрочем, как я уже сказал, пока полежат у меня в сейфе. На сегодня у меня все. Вопросы отставить до завтра. Накопилось, я понимаю, их много, но, я думаю, не стоит сейчас пороть горячку и наспех выдвигать новые версии. Свободны». Слегка обалдевший или пришибленные это кому как нравится, мы вышли из калитки дачи Тарасовой и чехом плюхнулись в салон машины. Машина тут же, как бы сочувствуя нам, жалобно скрипнула амортизаторами. Я нервно закурила. А Суходольский все-таки мужики всегда остаются детьми. Долго и растерянно смотрел вдаль, вероятно, представляя себе так и не брученные ему полковничьи погоны. Но, оказывается, я ошиблась, и думал он совсем о другом. — Знаешь, Ростова, я никогда не смогу понять вас, женщин. — Женишься, поймешь, — попробовала пошутить я. — Я не об этом. — Какие вы все-таки сволочи! Как ты могла там, около палатки, с этим стариком? — Голос Мишки задрожал от негодования. — Постой. — По-моему, ты забыл, что молодоженами мы с тобой были только по легенде. Или ты ревнуешь, и я чего-то не понимаю? — А с Егором у тебя тоже только по легенде. — А при чем тут Егор? — опешила я. — Как при чем? Когда я увидел этого немца и тебя, невесту моего лучшего друга, я думал, пристрелю вас обоих там же на месте. — Ничего не скажешь. Претензия была высказана прямо. И этот мой в Мишкином понятии «прокол» мог повлечь для меня в дальнейшем весьма серьезные и нежелательные последствия. Поэтому я заставила себя улыбнуться как можно более беззаботно, и чтобы скрыть дрожь в голосе и хоть чем-то занять руки, прикурила ментоловую сигарету. Ответь мне, мой друг, только по-честному. Ты бы успел спеленать этих двоих здоровенных немцев в том чертовом подземелье, если к ним... В самый ненужный для тебя момент решил бы присоединиться третий тот самый который был в это время как ты выразился со мной и которого теперь ты ставишь мне в вину глядя в растерянные глаза друга я легонько хлопнула его по перебинтованному плечу и повернув ключ зажигания как можно более непринужденно попросила подумай над этим на досуге и тогда сам все поймешь и секунду помолчав на всякий случай, Чисто по-женски. Зачем-то ляпнула. — А Егору мы ничего не скажем. Правда?